Глава 34. День 3. 11 утра. Вот-вот уедет третий, предпоследний автобус. Сидя в столовой, Эллен наблюдает, как персонал носится по вестибюлю, вытаскивая чемоданы и сумки, раздавая указания. Большинство постояльцев уже спустились с горы, но несколько человек остались, они тихо стоят грубками, явно обескураженные шумом и неразберихой. «Нужно ехать, Эллен!» говорит Уилл. На его лице написана тревога. Нельзя здесь больше задерживаться. Да, конечно, но сначала я хочу поговорить с Айзиком. Она наливает себе кофе, добавляет каплю молока и смотрит, как закручивается тёмная жидкость. Они завтракают последними. Зал выглядит заброшенным. На шведском столе осталось лишь несколько круассанов в корзинке, пары ломтиков местной ветчины, чай, кофе и полупустой кувшин с соком. Ты только посмотри на Рожу, уил не сводит взгляда с окон. Мы должны сесть на следующий автобус, Элин. Элин следует за его взглядом. Даже ей не скажешь, что сейчас день. Небо обложено чёрными тучами, вестибюль наполнен серебристыми отсветами. Окна заиндевели, но всё равно видна метель, с неба барабанит ледяное крошево. Парковка и лес за ней, накрыты мягким ковром, увеличивающимся с каждой минутой. Отель как будто подвергся нападению, на него наступает сама гора. Элин пьёт кофе, и в зале становится тихо. Элин смотрит на вестибюль. Персонал куда-то разошёлся, наверное, автобус уехал. Смотри, Уиль протягивает ей телефон. Мы попали в выпуск новостей. Элин просматривает статью. Швейцарский отель эвакуируют из-за снежной лавины. Сегодня более 200 туристов и работников пятизвёздочного горного отеля в Швейцарии вывезены на автобусах, поскольку сильные снегопады сеют опустошение по всем Альпам. Отель Вершина, находящийся на высоте 2200 м, оказался в зоне риска схода снежной лавины, сообщает Катерина Леон из полиции кантона Вале. Сейчас риск схода лавины максимален, 5 из 5, а снежная буря ещё не достигла пика. Некоторые постояльцы не хотели уезжать, но мэр вместе с городским советом объявил эвакуацию обязательной, сказал лион. Слишком высок риск. Эвакуацию произведут утром в воскресенье, каждый автобус перевезёт до 50 человек в другие отели Кран-Монтаны. Сисиль Карон, управляющая отелем, сказала, что постояльцы отнеслись к этой новости спокойно. Так я и думал, что найду вас здесь. Элин поднимает взгляд. Айзик. Вид у него растрёпанный, волосы сальные, кудри обвисли, прилипнув к черепу. Кожа над левым глазом воспалена до красноты. Он смотрит на их сумки. Собрались уезжать? Голос Айзика безжизненный, ледяной. Мы должны уехать, Айзик, у нас нет выбора. Элин бросает взгляд на Уила. «Даже если бы не объявили эвакуацию, я все равно ничего не могу сделать». «Я не уеду», — резко говорит он. «Я вызвал полицию. Они должны сегодня приехать. Буду их ждать». «Ты уверен, что полиция все-таки приедет после приказа об эвакуации?» «Не знаю, но не могу уехать». Айзек, не мигая, смотрит на нее. «А вдруг Лора где-то поблизости и ранена. Если я уеду, пройдет несколько дней, прежде чем кто-то сюда снова поднимется». тебе не позволят здесь долго оставаться. Предастят это полиции. Полиции, безрадостно усмехается Айзик. И что, по-твоему, она сделает? Если пурга усилится, полиция не станет рисковать и не начнёт поиски. И именно так бывает в подобных ситуациях, Элин. Ты и сама прекрасно знаешь. Они взвешивают риски. Слушай, возможно, через пару дней погода наладится, ты вернёшься и они обо знают, насколько это маловероятно. Если снегопады продолжатся, как и предсказывали, дороги будут расчищать несколько дней, но тогда уже будет слишком поздно. «Айзек, мы ведь уедем недалеко. Останемся в городе. Как только погода улучшится, мы вернемся». «Так ты и правда уезжаешь». Его лицо дергается. «Ты не лучше папы. Сбегаешь при первых же трудностях». Эллен зажмуривается и вздрагивает от этих слов. «Айзек, ты не лучше папы. Не говоря ни слова, он разворачивается и уходит, не оглядываясь. Внутри у неё искрит ярость на него, на себя, она резко отодвигает стул. Уил накрывает рукой её ладонь. Пусть остынет. Ему просто нужно. Но он так и не заканчивает предложения. Слышится крик, а потом вопль. Звук приглушённый, словно из туннеля, а затем в окне появляется искажённое от тоже со лицо